Когда Эсмонт Хаддек во время нашего давешнего разговора за Портвейном упомянул дни для наших душ суровых испытаний, он и не подозревал, какими суровыми могут стать испытания для наших душ, если, поплевав на ладони, где-то там примутся за дело всерьез. Я поднял кусок рыбы на вилке и рассеянно отправил в рот, пытаясь привести свои умственные способности в соответствии с требованиями момента, который даже самый мужественный человек неизбежно признал бы трудным. Но каким образом Гасси освободился из каталажки? Судья передумал и вместо заключения назначил ему штраф, сэр. С чего это он вдруг? Возможно, ему пришло в голову, что милосердие свободно, сэр. И изливается, как добрый дождь с небес, вы хотите сказать? Именно, сэр, куда придется на земле. Его милость, наверное, принял во внимание, что оно есть благо и для дарующего, и для дариваемого, и к лицу монарху на троне больше, нежели корона. Я задумался. Да, пожалуй, в этом что-то есть. И сколько он из него выдаил? Пять фунтов? Да, сэр. И Гасси раскошелился и стал опять свободным человеком? Да, сэр. Тут я нащупал болезненную точку. Но почему он здесь? Я думал, что задал ему вопрос на засыпку, но не тут-то было. Где человек менее великий, стал бы переминаться с ноги на ногу, крутить большими пальцами и бормотать, да, действительно трудно сказать, у Джейфса было готовое объяснение, и он подал мне его на блюдечке и глазом не моргнув. Ему ничего другого не оставалось, сэр. С одной стороны, ее милость, ваша тетушка, непременно желала, чтобы вы поехали в Деверилл-Холл. С другой, мисс Бассет не менее определенно настаивала на том, чтобы и мистер Финкнотл отправился сюда же. В случае, если бы одного из вас здесь не оказалось, начались бы расспросы, которые могли привести к самым плачевным последствиям. Взять хотя бы то, что мисс Бассет ожидает ежедневных писем от мистера Финкнотла, со всеми возможными подробностями жизни в усадьбе. Что слышно, что происходит, кто что сказал. Они, естественно, должны быть написаны на бумаге с Деверильским гербом и иметь почтовый штемпель «Кингс Деверил». — А что, верно? а Ваша правда, Дживс, мне это и в голову не приходило. Я задумчиво проглотил кусок тоста с джемом. А ведь скольких трудностей удалось бы избежать, если бы у судейского ума хватило бы оштрафовать Гасси с самого начала, а не спохватываться потом. Я уже утверждал это неоднократно и скажу опять «все судейские ослы». Покажите мне судью, и я покажу вам остолопа. Я принялся за яблоко. «Значит, вот как обстоят дела». «Да, сэр. Я — это Гасси, а Гасси — это я». «Да, сэр. И потребуется неусыпная бдительность, чтобы не запутаться и не испортить всю игру. Мы будем ступать, как говорится, по яичным скорлупкам». «Очень точное и образное выражение, сэр». Я доел яблоко и озабоченно закурил сигарету. «Ну что ж, ничего не поделаешь, я вижу». Но только, пожалуйста, не надо снова запускать вашего Марка Аврелия. Если вы начнете мне толковать про него, что все это часть одной великой цепи, я этого не вынесу. А как настроение, Гасси? — Не особенно радостное, сэр. Раздосадованное, я бы сказал. Я узнал от мистера Брайта. Так вы виделись с Китикатом? Да, в людской. Он помогал горничной Куине решать кроссворд. Он уведомил меня, что сумел организовать встречу с мисс Перебрайт и сообщил ей о вашем решении отказаться от роли Пата в ирландском скетче. Мисс Перебрайт проявила понимание и сказала, что коль скоро приехал мистер Финкнотл, он, конечно, возьмет эту роль на себя. Мистер Перебрайт виделся с мистером Финкнотлом и сообщил ему о принятом решении, и это как раз и раздосадовало мистера Финкнотла. Трусит Да, сэр И кроме того, ему слегка действует на нервы, отзывы дэверельских дам э, о моём поведении Да, сэр, насчет собаки да, сэр. И портвейна Да, сэр. И про алло-ало-ало в лесу уже светло Да, сэр. Я сокрушенно выдохнул большое облако дыма. Да говорю. Боюсь, для начала я заработал ему неважную репутацию. Я не хотел, но так уж оно само получилось, что из-за меня у здешних хозяек сложилось о нем мнение, как о гробе повапленном, которые водят публику за нос, притворяясь, будто не пьют ничего, кроме апельсинового сока, а чуть только публика повернется спиной, накачивается портвейном до полной потери памяти. Правда, у меня есть некоторые оправдания». Эсмонт Хаддек подсунул мне графин, а я просто умирал от жажды и соблазнился. Не станете же вы винить засыпанного снежной лавиной альпиниста за то, что он принял глоток бренди из рук откопавшей его собаки санбернара. Но будем, по крайней мере, надеяться, что старушки не проболтаются, и слух о дурном поведении Гасси не дойдет до мисс Бассет. Не хотелось бы, чтобы их любви совали палки в колеса.